Глава 15 В путь. Реальность пробирается в мое сознание медленным дыханием. Она блуждает по моей щеке и шее, останавливается на подбородке, осторожно касается губ. Вставай, говорит. Я открываю глаза: Альфа не просто одет. На нем все его теплые вещи, и толстовка, и куртка. Все, что есть из теплой одежды у меня, Лежит на его коленях. Он недолго смотрит в глаза, потом кивает на пол, где стоят оба наших рюкзака. Именно стоят, как два солдата, готовые к бою. А Ципа, спрашиваю, она вернется в лагерь. Меня удивляет та уверенность, с которой он обозначил Ципину судьбу, словно дело это решённое в согласии с ней, Давно обдуманно и утвержденно, и вот ей только и всего-то, что осталось, добраться до лагеря самой. Тем не менее я поднимаюсь, все еще не до конца проснувшись и с трудом веря в происходящее. Альфа подает мне одежду и помогает одеваться. Это неожиданно, учитывая все прошлые дни, когда все наше взаимодействие заключалось лишь в том, что ночью мы занимали одну постель и были при этом весьма и весьма аккуратны, чтобы не прикоснуться один к другому. «Спускайся потихоньку, ладно?» — предупреждает Альфа, медленно и беззвучно застёгивая молнию на моей куртке. К тому времени, когда мы оказываемся внизу, в окне уже виднеется синева, занимающаяся зари. Альфа рассчитал все с точностью до минуты. Цыпа крепко спит на матрасе от кровати, брошенном на пол у камина. Выдворенная с верхнего этажа, одинокая, во сне она выглядит ребенком-подростком. Ее белокурые волосы, не способные хоть сколько-нибудь серьезно отрасти, смешно торчат в разные стороны. Я замираю на месте, глядя на нее, и на душе у меня становится тяжко-тяжко. Альфа, словно почувствовав это, берет меня за руку, и тепло его ладони действует как транквилизатор. Он почти бесшумно открывает дверь. Мое лицо обжигает холод и сырость раннего утра. Полумрак еще только зарождающегося дня. Мои ноги не хотят двигаться, не хотят покидать тепло и безопасность ради призрачного шанса обрести то, о чем я даже не имею понятия. Он хочет вывести нас к людям. А есть ли они? Кто они? Почему мы все таки очутились здесь? На мою ладонь сжимает другая, горячая, крепкая, сильная. Я повинуюсь, шаг за шагом повторяю его осторожную поступь. Вот и конец лестницы, вот и тропинка, по которой мы ходили, чтобы проверить улов в ловушке для крабов. А вот по этим камням пробирались к лесу и кустарнику, чтобы сбегать в туалет. Но я плохо все это вижу, осознаю только краем сознания, потому что эта картина — пол, матрас — Девушка с короткими волосами так глубоко царапает меня изнутри, что я жмурюсь. Мы оставляем ее совершенно одну. И у меня от этого тянущая занудная боль, беременная, дойдет ли она до лагеря? Что если попытается нагнать нас и потеряется, покалечится? Однако решение принимать не мне. Мы обе беспомощны, слабы, мы обе обуза для него. Сам по себе он уже давно бы преодолел любые расстояния, вышел к любой нужной ему точке. Он легко прокормит себя, защитит от диких зверей, найдет пригодный ночлег. Сам себя, но не нас троих. Он может выбрать только одну. И это тот момент, когда я не выдерживаю. Господи, меня аж бросает в жар от того, насколько неправильно то, что мы делаем. Что я делаю? Стой! Практически кричу ему, что «Я так не могу!» «Как?» «Это не я, Альфа!» «Что значит не ты?» «Я не та девушка, которую ты ищешь, не та, не твоя, понимаешь?» «Одному Богу известно, сколько душевных и физических сил уходит у меня на то, чтобы сейчас не разрыдаться». «Из чего вдруг такое умозаключение?» Не без сарказма интересуется он, наконец остановившись. Я нашла твои кольца. Прости, я ненарочно, когда вещи твои стирала, выпали часы. Он стоит, как вкопанный, и смотрит в упор. И что дальше? Ну, ты прости. Не надо было этого делать, но уж лучше так. Теперь я... Мы... Мы знаем... Знаем что? Ну. Я же померила то, что поменьше. Оно не мое. Мне, наконец, хватает духу посмотреть ему в глаза. Наверное, потому что сбросила тяжесть с плеч. Что странно, он не удивлен, не ошарашен и даже не озадачен. Что это в его глазах? Насмотревшись на меня растерянную и душевно растрепанную вдовль, Альфа снимает с руки часы, откручивает крышку, В его ладонь выпадают таблетки и кольца. Оба снова на месте. Он аккуратно берет меньшее кольцо и протягивает мне. «Надень». Я качаю головой. Не хочу больше даже прикасаться к нему. «Надень». Уже требует он, а я отчетливо слышу в его тоне раздражение. А, Начало доходить, наконец, очевидно. Это Цыпина. Оно ее размера. Считаю нужным ему сообщить. на день Теперь уже, кажется, сцепив зубы, требует Альфа. «Да что ты заладил!» Кричу на него. на день да на день «Так сильно унижением моего хочется, да?» «Какого еще унижения?» Только и успевает, спросить он. Я натягиваю проклятое кольцо на свой безымянный палец, пусть убедится сам, раз так ему этого хочется. Оно, конечно, болтается, как не своя юбка. Он спокойно сбрасывает рюкзак на сухую траву, хватает мою руку, стряхивает с нее кольцо и замирает на мгновение. Я смотрю в его глаза и не пойму, что происходит. На его лице совсем не те эмоции, какие на нем должны быть. Потом снова надевает кольцо на мой палец, на средний. Я не верю своим глазам. Сидит, как в литое. Более того... Оно словно тут всегда и было, идеально заняв совсем небольшое пространство между фалангами моих пальцев. Пока я, как в тумане, гипнотизирую его, Альфа надевает второе кольцо на собственный палец, тоже средний. Мы не носили их на безымянных? Выдыхаю я. Похоже на то. Пошли уже. Приказывает он, подхватывая рюкзак. И все, И это все, Это и была моя дилемма? Я бегу за ним, как пристукнутая, все еще не в силах объять разумом факт просто другого пальца. Знаешь, что обидно? Внезапно говорит Альфа, не останавливаясь. Что? Ты, похоже, не задумываясь, определила меня в волухе. Волухе? Да. В тех, которые выбирают девушку по кольцу, как золушку по туфельке. И удивительно то, что ты всерьёз в это верила. Я не сразу нахожу, что ответить. Значит, звучит ты впрямь как-то не по-взрослому. Но согласись, это ведь важно. Ошибка могла произойти. Что, если мы ошиблись? Ошиблись в чем? В том, что любим друг друга. У меня внезапно подкашиваются ноги, и он, словно почувствовав это, останавливается, разворачивается ко мне лицом и добавляет. Мы по размеру колец будем это определять. А если в прошлом это был другой человек? Да если и так, мне все равно. Важно то, что сейчас, а не то, что было в прошлом. А если этот человек ждет, ждет тебя? А если он жить по-другому не может, не умеет? Что если этот человек Альфия? «Этот человек ты!» Практически орёт он. «А это твоя ципа? Интриганка и стерва? Влюблённые в тебя? Да хоть в папу римского мне плевать!» «А...» «Я даже не знаю, как правильно это произнести. С вопросительной интонацией или с какой-нибудь другой?» «Консерву ты ей отдал?» «Что?» Он вначале округляет глаза а потом даже брови у него становятся домиком от возмущения. «За кого ты меня принимаешь? Это я что, по-твоему, вначале отдал их тебе, а потом передумал и...» Я краснею, а он набирает воздух в грудь и застывает с открытым ртом, уставившись на меня. «Что ты с ней сделал?» Это самый, что ни на есть подходящий момент, чтобы спросить. Альфа мгновенно остывает. Весь гнев его словно улетучивается, а выражение лица становится немного виноватым и хитрым одновременно. Ничего такого, что могло бы ей угрожать. Хорошенько выспится и проснется часов через пять-десять, когда нас уже не будет. Да так, чтобы даже дым от нашего костра и никогда не увидеть. Что ты с ней сделал? Только помог покрепче уснуть. Она же беременная. Восклицаю, я не могу поверить, что ты смог. А если это как-то повлияет на... Договорить да я не успеваю, потому что Альфа снова взрывается. Беременная? Это в каком месте интересно? Разве что только в своей больной фантазии. Она хитрая, а не беременная. Ты не можешь знать этого наверняка. У нее месячные. Месячные? Практически шепотом повторяю я и смотрю на него расширенными от миллиона противоречивых эмоций глазами. «Месячные», — уже спокойно повторяет он. «Если вдруг ты не знаешь, или забыла, у беременных их не бывает. Я каким-то непостижимым образом это помню. Мой шок вызван вовсе не этим. Откуда?» «Ты об этом знаешь!» Все, что получается выдавить. Он словно не ожидал вопроса, как-то сразу отворачивается. Мы шагаем в таком интенсивном темпе, что практически бежим. Пройдя вдоль ближайшего к маяку песочного пляжа и выбравшись на первый же каменистый выступ, сворачиваем лес. Я оглядываюсь, пытаясь понять, что мы делаем и к чему все эти зигзаги. Мы поднимаемся все выше и выше к лесу, и когда я бросаю еще один взгляд на побережье, мне все становится ясно. Следы на песке. Он задумал нарочно их там оставить, запутать ее, направить в противоположную сторону и выиграть еще больше времени. Внезапно Альфа останавливается и тоже смотрит на пляж, на все еще виднеющийся маяк. Наверное, жестокие решения не даются им легко, Мне и больно это видеть и ревностно, но и утешительно в то же время. Неспокойно было бы, если бы он с легким сердцем оставлял позади себя людей, нисколько не тревожась об их судьбах. В лагере полно запасов. Тихонько говорит он, словно услышав мои мысли, «Чтобы перезимовать, их точно хватит. А тем более теперь, когда ртов на два меньше». Последний он проговорил как-то с тяжестью в голосе, с тревогой. Причем не о тех, кто остался, а о тех, кто ушел. Как же много на его плечах ответственность за жизни двоих людей, мою и свою. Я понимаю, почему он так старался избавиться от сыпы еще одного рта, который ему нужно было бы кормить в диком, незнакомом, опасном лесу на горных заснеженных перевалах. И только одного я никак не могу понять, что их связывает. И, наверное, мои мысли легко читать по моим глазам, точнее, потому как они вглядываются в его лицо со всеми тяжкими своими вопросами, потому что Альфа тоже очень внимательно смотрит на меня, а когда начинает говорить, в его голосе мягкость, а во взгляде. Взгляд его распахнут настежь, как наше окно на маяке в ясный солнечный день. Я узнала об этом случайно. Как? Она хотела. Его голос едва слышно, словно он не уверен в том, стоит ли ему вообще это говорить. Хотела иметь со мной секс. И спросила, не против ли я, что у нее месячные. Некоторым, мол, это не нравится. Видно, забыла, что в нашей памяти она беременная. Он то ли ухмыляется, то ли с трудом сдерживает раздражение. «Тебе очень нужен секс?» Как-то сам собой выпадает из меня вопрос. Альфа на мгновение теряется, но потом почти сразу признается, да? «Мне нужен секс, как и любому человеку. Но я же не животное, чтобы...» «У вас это с цыпой было?» И вот теперь он умолкает надолго, но в глаза смотрит, не отрываясь, хоть и хмуро. Знаешь, ты, бывает, очень больно бьешь, когда словами, когда действиями. Я привык и, наверное, уже нашел в этом какой-то свой извращенный кайф, но иногда ты лупишь так, что я едва в силах на ногах устоять. Его ответ... Это миллиард новых вопросов для меня. И мне нужно время, чтобы его осознать, понять, вынести главное. А он легко расставляет все по полочкам. Так было, когда ты спросила, отдал ли я ей твои консервы. И сейчас тоже. Это твой вопрос. Я просто хотела это знать. Начинаю было оправдываться, хотя, откровенно говоря, даже не понимая, почему это делаю. Мне иногда кажется, будто я в твоих глазах какое-то грязное чудовище, беспринципное и неразборчивое, бездушное, убогое и совсем не умеющее любить. Любить? У меня снова подгибаются колени. В прямом смысле я едва могу держать себя на ногах и потому интуитивно хватаюсь за его плечо, а он, как будто только этого и ждал, загребает меня обеими руками и прижимает ухом к своей груди. «Слышишь?» «Да. Знакомо?» и «Я честно сознаюсь. Да. Ну, что еще тебе нужно знать, помнить?» «Вначале мне до такой степени хорошо, что я парю. В буквальном смысле лечу над горами, лесами и облаками, но очень скоро эйфория проходит и меня бросает в глубокое и отчаянное разочарование. Уж насколько умный и сообразительный казал и сама себе в самом начале, настолько теперь осознаю бесконечную свою глупость и как вечно делаю все не в И мне наконец ясно, я не оттолкнула его только потому, что это в принципе невозможно. Он с самого начала подозревал связь между нами и на каждый мой выпад. Реагировал отстранением, наблюдал издалека. Великодушно принимая цыпины ухаживания, не спускал с меня глаз и оказывался рядом всякий раз, когда был нужен. Иногда, конечно, я выводила его из себя, и тогда он допускал промахи, как в том случае с рюкзаками и моими первыми гиперболезненными месячными. Как же он корил себя в тот вечер. Помнится, даже глаза у него были красными, Словно ему самому было физически больно. А ведь он еще даже не испытывал ко мне никаких чувств, но инстинктивно оберегал, каким-то потусторонним образом чуя, насколько важна для него моя жизнь. Я это понимаю только теперь, когда его жизнь важнее всего на свете для меня самой. Я оборачиваюсь, чтобы в последний раз взглянуть на море и маяк. Альфа не спешит, дает мне время. Я бы осталась тут, с тобой. И с Альфией, А я тут как султан в гареме. Что такое султан? И что такое гарем? Альфа неожиданно расплывается в улыбке, потом снова прижимает меня к себе. Султан — это парень, у которого много жен, и он живет с ними по очереди. Ну или со всеми одновременно. Я пытаюсь себе это представить. Альфа и я, и Ципа вместе, всегда втроем. Он заботится о нас обеих, мы заботимся о нем. И обнимать он будет тоже обеих, целовать перед сном, будет хотеть большего с ней так же, как хочет со мной. От такой перспективы меня всю целиком сводит судорогой, при этом одновременно тошнит, И болит все такой пронзительной болью, от которой я уже знаю нет средства. Имя этой страшной болезни ⁇ ревность. С другой стороны, этот переход через горы может оказаться последним, что мы делаем в жизни. Впереди зима, с каждым днем холодает все больше, солнечных дней все меньше, все чаще поливает дождь. Кто знает, сколько мы протянем в лесу или в горах? а здесь, на маяке, совершенно точно были бы в безопасности. Мы могли бы жить в верхней комнате, а она в нижней. Разве нельзя жить на одной территории, но без горема? Альфа смотрит на меня с какой-то странной мягкостью и продолжает улыбаться, как если бы он окончательно для себя решил, что я дура и принял снисхождение в качестве нормы обращения. Можно и без горема. Но в любом случае, с ним или без, когда она в следующий раз попытается скинуть тебя с лестницы, у нее это получится, даже не сомневайся. Я не думаю, что она пыталась скинуть меня с лестницы. И ногу, конечно же, ты повредила, а стол — это с какой же скоростью нужно было перемещаться по такой крошечной комнате, чтобы на кроссовке осталась вмятина? Сколько тебя знаю, не замечал, сверхъестественных способностей. Если все действительно так, как ты говоришь, представляешь, как сильно она в тебя влюблена. Я мгновенно жалею о сказанном, но поздно, слова уже вылетели из моего рта. Меня всю съеживает от предвкушения его реакции, но ее нет ни через секунду, ни через три. Альфа спокоен и непоколебим, как лес в безветренную погоду или как ласковое море. Мало кто на самом деле до конца понимает значение этого слова ⁇ любовь ⁇ Пожалуйста, никогда меня не обманывай. Я не враг тебе и даже не друг. Я тот, кому ты нужнее, чем самой себе. Мне стыдно за неуклюжее вранье и нечего сказать. Пойдем. Ласково зовет Альфа. Я отведу тебя домой. Если он... «Вообще есть, он есть. Я знаю это так же точно, как и то, что ты едва не отдала свое кольцо постороннему человеку, опасному человеку». Оглядываясь на прошлое, я вдруг понимаю, что он прав. Самым опасным соплеменником из девятнадцати оказалась именно Ципа, даже не Хромой, от которого Альфа так усердно меня оберегал в самом начале, А если убрать из уравнения цыпу? Насколько другой была бы моя жизнь в течение всего этого времени? Сколько хорошего могло бы у меня быть вместо того плохого, что случилось?»